Глава двадцать вторая Карина вытащила из сумочки папку со справками из женской консультации и решительно покинула автомобиль. Войдя в тихий чистый подъезд, она замедлила шаг. Врать настолько масштабно, доведется впервые. Главное – поссорить Дарью с Романом, выиграть время. Ларионов, конечно, не дурак, может и не поверить, но опять-таки не он был главной целью аферы. Карина истово верила, что Роман к ней вернется. что за отпущенное ему время успел наиграться с Рыжей, а ссора покажет, что она такая же, как и все, ревнивая и недоверчивая. Поднимаясь по лестнице к нужной квартире, Карина шевелила губами, репетируя речь. «Даша, я беременна. Молю, не лишай моего малыша отца. Отпусти романа. Пожалуйста, Даша». На площадке между лестничными пролетами стоял непривычный для убогого подъезда мужчина, холеный в белом костюме и туфлях из тонкой бежевой кожи, На его правой руке сверкали дорогие часы. Карина равнодушно скользнула по нему взглядом и прошла мимо. Подойдя к двери квартиры, где проживала Зазноба Ларионова, застыла, собираясь с мыслями. «Если ты к Даше, то ее нет!» Карина удивленно обернулась и смерила брюнета пренебрежительным взглядом. «Хочешь, подожди вместе со мной. Если позвонишь, встретишься со Степановной. Она в плохом настроении, может облаять». Мужчина невольно поежился. Заинтригованная Карина спустилась на площадку к нему. «Кто такая Степановна? Собака бойцовской породы?» «Можно и так сказать», — фыркнул брюнет. Несколько минут они молчали. Затем он не выдержал и представился. «Феликс!» Бывшая невеста Романа, миг поколебавшись, назвала свое имя в ответ. «Карина!» «Давай договоримся, что с Дашей беседую сначала я». Девушка вскинула бровь. «С чего вдруг?» «Во-первых, я пришел раньше». «Во-вторых, ты явно собираешься ее расстроить!» Он указал на документы в ее руках. Карина проследила взглядом и повернула папку снимка УЗИ к себе. Хмыкнув, весело заявила. «Посмотрим!» Окно на лестничной площадке было открыто, и Феликс с удовольствием вдыхал аромат цветущей липы, который заполнил подъезд. «Ему важно встретиться с Дашей, извиниться, вернуть деньги!» Все это делать не хотелось, слишком унизительно, да и не чувствовал он особой вины. Каждый завоевывает женщин, как умеет. Но жених Дарья умел вставлять палки в колеса. Феликс же хотел, чтобы его небольшой бизнес оставили в покое. Проще было подойти к Дарье, которая не понимала, с кем связалась. Ларионовы, еще те крокодилы в бизнесе, легко сжирают неугодных. Полуденный зной плавил мозги. Проведя четверть часа рядом с ухоженной женщиной, Он начал на нее засматриваться. Обычно такие девушки, уверенные, независимые, знающие себе цену, были не в его вкусе. Завышенные требования, влиятельная родня, на такой придется жениться, чего делать Феликс пока не планировал. Вот на Даши бы с удовольствием. Привычно глянув в окно, Феликс увидел, как во двор дома входит его цель, размахивая пузатым пакетом с логотипом супермаркета. «Идет. Напоминаю, я первый. Выбирать будет она!» Ухмыльнулась Карина и, состроив грустное лицо, дрожащим голосом произнесла. «Даша, я должна с тобой поговорить. Это касается романа». Брюнета перекосила. «Грязно играешь!» «А ты у нас чистоплюй!» Под окном раздался сдавленный крик. «Помогите!» Феликс выглянул во двор. Два бугая тащили Дашу в машину, и сейчас это были не его люди. Ее похищают!» Не думая, Феликс развернулся, чтобы бежать на помощь. Карина вцепилась в его пиджак. «Не лезь!» Свой протест она подкрепила поцелуем, как голодный вампир, набросившись на Феликса. Он растерялся на какое-то мгновение, затем ответил зло и яростно. Раз отвлечь, пусть отвлекает по полной. За окном раздались новые крики. «Давай, Аня, уйдут же сволочи!» «Галька, не мешай!» Грянул выстрел. Карина отскочила от Феликса в испуге, и он вновь кинулся к окну. Новый выстрел. Щебень и комья земли полетели в разные стороны рядом с колесом машины похитителей. Целься, криворукая! С азартом кричала какая-то женщина. Мочи уродов! Новые выстрелы из окна. Интуитивно Феликс понял, что стреляют из квартиры, в которую он недавно звонил. Кажется, Ворошиловским стрелком заделалась Степановна. Феликсу стало не по себе. Ему еще повезло, что эта бабка только палкой угрожала, а могла и голову отстрелить маньячка на пенсии. «Мазила четырехглазая! Они уходят!» Визжа на повороте, машина похитителей покинула двор, увозя девушку. «Это все ты со своими очками! Перезаряжай быстрее!» Крики скандалищих бабок не стихали. «Предлагаю делать ноги!» – произнес Феликс озабоченно. «Скоро здесь будет полиция!» Карина была не прочь. Сбежать они не успели, во двор въехала патрульная машина, дежурившая неподалеку. Пришлось остаться как свидетелем. Одно здорово, грубая хамка Степановна сегодня огребет по полной, вряд ли у нее было разрешение на оружие. Да и стрелять по бандитам, как по живым мишеням, законом запрещено. Как же Феликс ошибался. Один звонок, и возле машины патрульных остановился черный автомобиль. Подтянутый молодой человек показал полицейским свое удостоверение, и наглых бабок в участок не повезли. Более того, Феликс видел, что и ружье у сумасшедшие не отобрали. Якобы оно было пневматическим. Чокнутая бабка оказалась бабкой какой-то шишки. Мир несправедлив. Когда у них взяли показания, Феликс без особой надежды предложил. «Давай закончим этот безумный день в ресторане». «Лучше в баре», – мрачно отозвалась Карина. Пока их допрашивали полицейские, она кому-то звонила. «Безуспешно. Кажется, планы у нее изменились». У Антона горели уши. «Вот таким образом наш остолоп начал шантажировать Дарью», – закончил рассказ Роман. Дед не ругался, смотрел на младшего внука с насмешкой. Лишь бабушка сочувственно произнесла. Забрался ты, Антоша. Хорошую девочку обидел. А я ведь так радовалась за тебя. Верила, что рядом с ней справишься. Антон ниже наклонил голову. «Рядом с Дашей исправлюсь я», – твердо заявил Роман. «Свадьба в сентябре». «Отличная новость!» – кинул дед. «Я рад за вас!» Еще один полный иронии взгляд на Антона и обидные слова. «Опять тебя, брат, обошел! Сокровище было в твоих руках, и ты его профукал!» Стиснув зубы, Антон встал из-за стола. «Ладно, я поеду!» Он подхватил ведро экологически чистой клубники, заботливо выращенной бабушкой. «Спасибо еще раз за ягоды!» «Бежишь, как всегда!» Продолжал насмешничать дед. Антон даже с шага не сбился, только ровная спина выровнялась еще больше. «Зачем ты с ним так, Костя?» Печально спросила жена, когда внук отошел к машине. Старший Ларионов вздохнул. «Жду, когда его прорвет. Держать удар так и не научился». У Романа зазвонил телефон. «Да, Павел, что?» Роман вскочил, опрокидывая стул. «Ромочка, что такое?» Забеспокоилась Мария Власовна. Потом. Роман сбежал по ступенькам, перескакивая через одну. Не прерывая связи с другом, заскочил в свой внедорожник, повернул ключ зажигания, автомобиль не завелся. Еще одна попытка, тщетно. Выругавшись, Роман бросился к машине брата, который закрывал багажник, поставив туда ягоды. «Эй, ты охренел?» – гневно воскликнул Антон, когда двоюродный брат занял место водителя в его любимом британце. «Дашу похитили!» – Антон запрыгнул на пассажирское сиденье. «Я с тобой!» Не дожидаясь вопросов, Роман кратко обрисовал ситуацию. Ее схватили прямо у подъезда, когда она возвращалась из магазина. «Очередной чокнутый поклонник?» – влез в рассказ Антон. «Не знаю, с такой же вероятностью это может быть обиженная на меня Карина». Антон запротестовал отчаянно. «Нет, Каришина подобная не решится, не совсем же безголовая». «Вскоре узнаем, кто этот смертник», – процедил сквозь зубы Роман. За Дашей продолжали следить люди Павла, на всякий случай следили. Наблюдатель гнался за похитителями и попал в аварию. К счастью, он с первых дней слежки поставил маячок на рюкзак Даши, с которым она почти никогда не расстается. Это позволило не потерять негодяев. Через полчаса друг сообщил, что перехватить на выезде из города не удалось. Похитители сменили машину, о чем стало известно слишком поздно. Павел подключил полицию, воспользовавшись своими связями. «Роман, вы можете поехать им на перерез», сообщил владелец детективного агентства, и объяснил, как это лучше сделать. Гнев и страх владели Ларионовым. Он не мог поверить, что подобное случилось с его солнечной, неконфликтной девушкой. Она кому-то помешала? Или за нее хотят получить выкуп? Похищение было дерзким посреди белого дня. Впрочем, в жару свидетелей мало. Повезло, что он не снял наблюдения, ждал от двоюродного брата какого-то подвоха. Но это точно был не он. Теперь Роман представит к Даше охранника на постоянной основе. Она никогда не останется одна. его ходячее несчастье. Нет, счастье. Невероятное, прекрасное счастье. Его душа и совесть. Павел руководил ими по телефону, подсказывая, куда увозят девушку. Роман больше всего боялся, что они разминутся. Как выглядит вторая машина, в которую пересадили Дашу, парни из детективного агентства установить не сумели. Его страхи не воплотились в жизнь. Похитителя он увидел, стоило заехать на автодорожный мост через бурную реку. опознал Дашу по пламенным волосам, развивающимся на ветру. Грузный сидеющий мужчина почти без сопротивления толкал ее к перилам моста. Чуть не врезавшись в джип похитителя, Роман выскочил из автомобиля. «Стой, Вадим! Давай договоримся!» Бывший муж Эммы, после суда пригрозивший Роману расправой, захохотал, как гиена. «Поздно!» В его покрасневших, лихорадочно блестевших глазах мелькнуло торжество. Сильный толчок в спину связанной девушке, и она перевалилась через ограждение. «Нет!» «Даша плохо плавает», всплыло в памяти Романа. С разбега, вмазав в челюсть Вадима, да так, что тот упал, он перемахнул через перила, вытянув вперед руки. В воду вошел чисто. Быстро сориентировавшись, поплыл в сторону барахтающейся девушки. «Нет уж, Ларионов, ты будешь страдать!» пробормотал похититель, размазывая кровь из разбитого носа по лицу. Тихо хихикая, он достал из-за пояса пистолет и принялся стрелять в реку, в Романа. Антон в ступоре, застывший на пассажирском сидении, будто очнулся. В Романа с Дашей стреляли. Покинув рейндж-ровер, он набросился на Вадима сзади, стремясь отобрать пистолет. «Ах ты, сучонок!» – прошипел безумец. Они боролись за пистолет, как одержимые, с рычанием и грязными ругательствами. Плотный Вадим неожиданно оказался вертким и вовсю использовал массу своего тела. Пистолет наклонился вниз, раздался выстрел. Обжигающая, как кипяток, боль опалила Антона. Титаническим усилием он удержался на ногах и ударил мерзавца в висок. Вадим вырубился и рухнул на покрытие моста. Потемнело и перед глазами Антона. Как все глупо получилось. Действуя в душевном порыве, защищая близких, он умрет. Перед глазами хаотично мелькали черные мушки. В голубом бесконечном небе гасло солнце. Неподалеку тревожно выла сирена. Он все сделал правильно. Роман вытащил из реки Дашу, бесчувственную, холодную. Осторожно уложил на илистый берег и торопливо убрал волосы с ее лица. Делая дыхание рот в рот, мысленно молился всем богам мира. Эта девочка – самая важная часть его жизни. Она не может умереть. Как же он без нее? То, что возникло как одержимость, превратилось в трепетное, глубокое чувство. Дикое вожделение переросло в любовь. Жажда обладать, в желание заботиться. «Дыши, Даша, дыши!» И снова дыхание рот в рот. Какие же у нее холодные губы и белая кожа, мертвенная белизна. «Я люблю тебя, Даша, не бросай меня, пожалуйста!» Вой полицейской сирены. Они опоздали, а он нет. Он никому не отдаст свое солнце, даже смерти. Спасенная закашлялась, выплевывая воду. «Дыши, моя хорошая, дыши!» Даша открыла глаза и заплакала. «Рома!» Крепко обнимая и покрывая ее лицо быстрыми поцелуями, он горячечно шептал. «Все позади, родная, я с тобой!»